Глава десятая. Доля сильного. Как нашел меня? Как приплыл? А, у берега еще один кусок кары дубояра. Отыскал мой схрон, гадина. И что дальше? Текать? Как? Куда? Я так вымотан этой разделкой, что... Не смей снова жрать бобы, крыса, прикончу! Нацелив на меня копье, Вахен шагает вперед. Стой! Твою половину отдам. Стой, иначе все съем. Я быстро подношу руки с бобами ко карту. Его сейчас может остановить только жадность. Мой труп не принесет ему ничего, кроме лишних проблем. Не смей, убью! Тем не менее, Вахен останавливается. За тушу, что дашь? Пробую я перевести разговор в деловое русло. «Бобы!» — шипит Вахн. «Сколько?» «Шесть. Три тебе и три мне. Что за тушу?» Незаметным движением я пропускаю один боб между пальцев, и тот беззвучно падает в затоптанную траву. «Покажи!» Гнев в выпученных глазах бурлит по-прежнему, только риск потерять бобы Вахна и сдерживает. Паршивый он лицедей, все видно по роже. «Вот!» — открываю я ладонь. Нас разделяет несколько саженей. Едва ли вахну, хватит зоркости оттуда сосчитать бобы. «Все шесть на землю и вали!» Вот и приплыли. «Меня в наглую грабят. Раз так сомнений больше нет, решил убить. Ведь отпусти меня после такого, и так яр точно воплотит угрозы в жизнь». Совсем страх потерял от гнева, и разум тоже. «Придется подсказать». Если я не вернусь, Такер обо всем догадается. Но самострел, лежащий в шаге справа от меня, нельзя даже коситься. От вахна он сейчас прикрыт стволом сосны. Моя единственная надежда, если не отобьюсь словами. — Чего? Взлетают вверх брови вахна. — Совсем сдурел, крысеныш! Марать об тебя руки! Вот только смурщенная рожа выдает вранье. Здоровый лоб обрешет хуже мелкой фоки. Бабы за обман. Туше в счет долго и на этом расходимся. Клади давай. Сожрешь, точно прикончу. Все. Последняя надежда осталась. Старик говорил, что он трус. Три баба. Выдавливаю через сжатые зубы. Бросаю тебе, и ты убираешься, иначе так и к хвану, а я к глуму, понял? Ватажника упомянул по наитию. Какие бы ни были за вахном повинности, глум в том не замешан уж точно. Не тот он человек, чтобы с такой мразью, как вахн, темные дела проворачивать. Пусть думает волосатый, что и я его тайну знаю. Теперь терять нечего. — К хвану, К глуму? А что, сразу не в град? Кривой оскал перекашивает волосатую рожу. — Пугать меня вздумал крысеныш. «В последний раз предлагаю бобы на землю и сваливай. Иначе...» Вахан вновь наклоняет копье в мою сторону. На морде гнев уступает часть места самодовольства, а страха там нет ни капли. Но почему? Такер же... И тут ко мне приходит прозрение. «Нет, неужели? Не может быть, нет! Пошел вон!» Теперь гнев уже распирает меня. «Чего?» Что ты сказал, мелкий крыс? — На землю бобы. Быстро! — Нет. Исход ясен. Рука с бобами ко рту. Мне нужны силы. Есть все смысла нет, что один, что десяток бобов — результат одинаков. Вернуть таким образом силы возможно лишь раз в сутки. Глотаю один, остальные роняю под ноги. Теперь руки свободны. — Ах ты тварь! — ревет Вахан, бросаясь вперед. Он не понял, что я съел лишь один. Больше вольника ничего не сдерживает. В горящих ненавистью глазах мой приговор. Шаг второй, третий. руковольника вольника идет на замах. Не кулак, копье занес для удара. Резко вправо и приседаю, хватаю самострел, вскидываю оружие. Что, гад, не ожидал? По округлившимся глазищам твоим мерзким вижу, что нет. Тупой выродок. Как я, по-твоему, журавля завалил? И тебя завалю, мразь вонючая. Щелк. С двух саженей промазать никак. Но смотреть, куда попал, некогда. Вахан тоже ведь в последний миг осознал, что по-взрослому все. Успел метнуть копье, гад. Перекат, как когда-то я прыгал от демона, и боль в левой ноге. Достал, тварь. Вскакиваю и к своему копью. Хватит с земли. Где он? Крым. «Крысё!» В траве мордой. Из спины на пять высунулся наконечник штыря. Бой закончен. Он труп. Пусть пока и ползет, вяло булькая что-то сквозь кровавую пену, но ясно, что это конец. Я смог. Я убил его. Такер. Боль в ноге, что на деле едва царапана не идет ни в какое сравнение с той, что грызет мою душу. Но дело здесь не в убийстве собрата. Убить человека, когда этот человек кусок коровьего дерьма, не так уж и сложно, оказывается. Дубинкой андатру глушить и то жалко зверушку, а тварь какую только в радость прикончить. Второго такого ублюдка единый пошлет, вновь не дрогнет рука. Другой терзает. Слишком уж спокойно отреагировал волосатый урод на мои угрозы. И ладно бы меня не боялся, так и упоминание Такера на него не подействовало. Не хочется думать о худшем. Вдруг просто против своей черной тайны на деда чего накопал. Но мысли о непоправимом против моей воли всплывают в голове раз за разом. Грибу быстро, силы пополненные, пока не иссякли по новой. Подобранные бобы вместе с найденными у на семью медиками и одной серебрушкой затянуты подвязкой в кармане. Съел, как выяснилось, я очередной ловкости». Спрячу где-нибудь недалеко от берега, чтобы и домой не тащить и взять быстро, если срочно понадобится. Копья же, что большое Вольника, что свое, как и самострел, и селки, и веревку обычную, все оставил в болоте. Только не на том островке, где валяется в луже крови вскрытый журавль. Даже просто стянуть тушу в воду у меня не хватило селенок, а на дальней земле. Труп ублюдка я муляки скормил. Не найти его точно, но вдруг, когда хватится следы вахна на берегу гиблой гнили, разыщут. Кто-то вспомнит тогда обязательно, что журавлиные крики не так далеко вроде слышал. Полезут в болото еще. Нельзя, чтобы вещи мои и убитого рядом нашли. Но такер это едва ли подумает, а вот дедова любимчика вычислить задача трудная. На всякий случай и ползанки свои перепрячу подальше. Ту, на которой вахн приплыл, уже на большой остров отвез. Одну в одну вложил, а сам сверху. Теперь дело за моей и еще одной запасной. Ни единой, даже самой мелкой зацепки остаться против меня не должно. Следы ног на мягком берегу и так всегда но мало ли. Для общины я убийца теперь, если узнают. Что свою жизнь спасал, не докажешь, особенно после того, как труп гиблой гнили скормил. Да и сознайся Расскажи все по-честному, не поверит никто. Даже слушать не будут безродного. Но покос травы уже времени у меня не осталось. К месту сбора явился с заполненным едва наполовину тюком. Хольга холодно глянула, но ничего не сказала. «Хорошо, что бригадирша не знает о нашем сговоре с Вахном. Две недели я в сборщиках. Еще столько же, и придет срок новой серебряной тетки выкатывать». Одна польза от гибели скупщика, но еще один месяц теперь деньги есть, а там уже и торговцы из Града приедут. За частокол заходил с колотящимся сердцем. у ворот не встречают, уже знак хороший. Может, я дурное то сам, но выдумывал, а на деле все и не так вовсе. Сбросил в общую кучу алему, где наутро траву разбирать старикам с ребятней, и скорее до дому. Но, конечно же, не к себе побежал. Такеровой тянет землянки Дверь открыта суюсь без стука куда лезешь Шагнувший навстречу гравр отбросил ногой руки старшего сына староста заняты ношей котелок дедов тащит в него плошки и кружки уложены следом из землянки вперед задницей выбирается лон он с еще одним парнем волочит под днище один из тех двух сундуков где у такера сложены ценности — Йок! Йок! Йок! Я был прав, не хотел верить, но Йоков Вахан, проклятый ублюдок! — Что случилось? — спросил уже зная ответ, голос словно чужой. — Помер старый, — равнодушно сообщил Гравор. С дороги свали, не мешайся. Вот и сказано слово. До последнего надежду берег, но обманывать себя глупо. На островке еще понял, что убил старика волосатый урод. Нет больше деда. Нет такер. Нет наставника моего друга единственного. На помощи мне погорел. Но не стану себя винить. Нет. Вахан. Вот кто виновник всему. Как помер, пробормотал я растерян. Вчера был здоров. Как же так? Гравор уже прошел мимо, но услышал лон. — Во сне сердце встало, у стариков так бывает. На печи нашли утром. И, поравнявшись со мной, поняв, с кем говорит, презрительно добавил, скривившись. — Ты только здесь не рыдай, безродыш. Беги в подол бабки своей слезы лей, не позорься на людях. Но я уже не слушал прыщавого. На печи уже мертвым нашли. Придушил, значит, Вахн. Не за горло руками, а просто нос с сортом заткнул чем-то и держал, пока... Много ли сил надо, чтобы лишившегося с приходом старости всего трое роста немощного деда убить? Но доказывать сейчас что-то кому-то бессмысленно. Уже наказан злодей. Только мне от того не легче. И одного из самых близких людей потерял, и защиты лишился, и помощи, какая незаменимой была». Даже из вещей дедовых, кроме тех, что уже подарено, ничего теперь не достанется больше. Нету такера, родни. Все добро, включая землянку и оставленные на хранение моими медики, достается общине. Считай Хвану и его мерзкой семейке. В дом поселят кого захотят, вещи распродадут или что самим нужно себе оставят. Как теперь жить без деда? Но не одинок я. И как бы тяжело сейчас на душе не было, слез на радость рыжим ублюдкам я лить не буду. С такером или без, а задач поставленных с меня никто не снимал. Обещал старику отомстить за него. Лучшим охотником стать, значит, стану. И всего другого, что задумал, добьюсь. Ответственность на мне большая лежит, но так взрослый уже. Своей головой думать надо, своими руками делать. Но деду все равно жалко, ужасно. Великий человек, могучий охотник, и от руки такого слизняка принял смерть. К своей землянке подходил я грустнее тучи. Завтра буду думать, как жить дальше без Такера, а сегодня все мысли о деде. — Кит! — приподнялся на руках, видно выползший меня специально встречать халаш. — Знаешь уже, старый Такер! — Знаю, братишка. — оборвал я малого. — Знаю. Нет больше Такера. Халаш хоть и маленький, а тоже мужик. На лице горе, но слезы в глазах не блестят. Другое дело девчонки. В землянке, где уже все после дневных дел работ собрались, скулеж стоит лучше и не входил бы сюда. Малыш не облепила Маргу и сидящую на коленях перед старухой вею, что пришла домой чутка раньше меня. Старшая сестренка рыдает, уткнувшись в грудь бабки. — Вея только узнала про деда. Остальные, успевшие оплакать старика раньше, всхлипами, шмыганьем подвывают помалу. Что тут скажешь? Что сделаешь? Шагнул ближе, обнял всю гурьбу, до кого дотянуться смог, молча глажу, попавшие под ладони головки. Халаш подполз, тоже прижался. Без слез, но рыдает в душе. Такера все любили. Ни одному мне он за деда был. Всех сирот привечал старый охотник поднял грустный взгляд от калеки и уткнулся в Бабкин суровый. сухие глаза Марги. Тяжело смотрит, долго, словно пытается, что в душе разглядеть. «Справишься», — шепчет твердо одними губами. «На тебя теперь вся надежда, китар. Мне ведь тоже недолго осталось, но ты сильный, ты вытянешь». «Ни Никит, ни ни малыш». Китаром назвала, полным именем. Уже и не помню, когда в прошлый раз было так, да и было ли. Что я мог сказать? Серьезно кивнул и прижался лбом к колбу бабки. Я сильный. Я вытяну. Да. ЛО-11 Очень плохо. Старик был нам крайне полезен. Сам кит без советов опытного охотника обречен на сложный путь, что придется проходить методом пропа ошибок. Это лишнее время, которого нет. Кроме деда, донести до пацана мысль про важность вложений в себя было некому. Теперь этот жалостливый глупец точно будет все добытые бабы трое роста прятать в тайник вместо того, чтобы есть. А у меня процесс еще даже до первого узла не дошел. Так мы с ним тут на годы застрянем. Радует хоть, что с упорством у парня все хорошо». Руки у кита не опустятся точно, с какими бы сложностями он ни столкнулся. И голова тоже сносно работает. Догадался, что волосатый прикончил деда. И с самострелом не оплошал. Реализовал свое единственное преимущество. Потом следы замел так, что поиски пропавшего охотника ни к чему не привели. Искали там так себе, но кит благоразумно три дня не совался к болоту. Траву свою нарезал, подолгу думал о чем-то. Наверное, обдумывал тактику дальнейшей охоты. Теперь, когда мелкие звери без возможности сдавать тушки носителю неинтересно совсем, придется менять подход в пользу крупных и хищных. Первое характеризуется возрастом зверя, во-вторых, больше шанс взять бобы. Грубой силой здесь парню не справится. При всей своей нынешней ловкости, основательно выросшей у кита за последнее время, в том числе и моими стараниями, В плане физики мальчишка по-прежнему слаб. Придется и дальше обходиться одними ловушками. Благо теперь у него есть самострелы, нетронутые охотничьи угодья под боком. Найденный остров, казалось бы, в своей дикости открывает перед первопроходцем поистине большие возможности. Живности в отсутствии конкурентов полно. Дичь не пуганная, Человека с его коварством и острыми палками, что опаснее зубов и когтей, знать не знает. Приходи и бери. Только есть и обратная сторона. Зверей столько, что попавший в селок к утру съеден. Кит три раза по разным местам расставлял. У воды, глубже в лес, под кустами с поспевающей ягодой на звериных тропинках. Результат не меняется. Либо так и не тронут селок, либо кровь на веревке. Пустая петля и единожды были в ловушке оставлены подчищенные до белизны кроличьи кости. Пришлось снова возвращать селки на те островки, где они раньше стояли. Благо, проблема журавля разрешилась. Здоровенный труп пропал, как и не было. Видимо, тушу нашел один из тех ящеров, чье шипение пародирует кит, дуя в такерову свистульку. Здесь дело пошло. За неделю попалось десяток андатры и нутрий, среди которых две были настолько крупны, что кит их не стал отпускать, как других а прикончил и вскрыл. Теперь в тайнике на три баболовкости ловкости больше. Третий в старой выдре нашелся, пойманный в село, что на рыбу стоял. Половину ловушек парень ставил на хищников. Кроме выдр снова попалась в такой очень даже приличная змейка, из которой пришлось вновь топор выносить, заносить по ночи. Кит добыл еще и боб крепи. Четыре доли троя роста за всего две недели. Имея кто-то в деревне веревки с металлической нитью в плетении, Охота бы с силками котировалась и очень даже неплохо. При здешнем количестве живности, вновь и вновь занимающие освободившиеся угодья, даже с болота можно снимать богатый урожай. Впрочем, россыпь небольших островков, пусть и удачно расположенных между двух крупных частей твердой земли, не в состоянии до бесконечности регулярно снабжать добычей охотника. В последние дни результативность ловушек упала, Хочешь, не хочешь, а придется носителю что-то придумывать с охотой на дикой земле того берега. Мне видны варианты, но увидит ли кит...